Глава 20. Босиком по льду. Сколько лет, сколько зим, уважаемый, сверкнула голливудской улыбкой девица. Никита не сводил с нее глаз. Он знал эту даму по рассказам Татьяны, которой несколько раз приходилось с ней встречаться. Каждая встреча превращалась в смертельную схватку. Убийца-метаморф, в чьем организме присутствовали гены какой-то ядовитой ящерицы-хамелеона. Насколько он помнил, она умела передвигаться по отвесным стенам, с легкостью меняла цвет кожи и волос, а еще пользовалась своей слюной как отравой. Сладкий яд выдала еще один пузырь, затем скинула руки и покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя себя. Зачем ты здесь? спросил Штерн. Кто-то тут говорил об устранении проблем, сказала сладкий яд. Как раз этим я и занимаюсь, и моя новая цель сейчас стоит прямо передо мной. Она указала на Кривоносова. Тот побледнел как полотно, но не забыл убрать пистолет от головы Никиты и направить его на злодейку. Она заодно с холодом выдохнул Эдуард. Охранники и Каменецкий тут же прицелились в Сладкий яд. Анжелика вышла вперед и заслонила с собой Эдуарда Владленовича. Тебе жить надоело, красотка, процедила она сквозь зубы, вскидывая пистолет. Убирайся отсюда пока цела. Сладкий яд тихонько захихикала, прикрывая рот ладошкой. Ай-ай-ай. Она покачала головой. Вы же не думаете, что такие хрупкие красавицы, как я, выходят из дома без сопровождающих? В зале вдруг резко похолодало. Никита, лежавший на каменном полу, ощутил это очень отчетливо. Кривоносов, с вытаращенными от страха глазами, быстро огляделся, дышал он часто и прерывисто. Никита видел это по облачкам пара, вырывающимся изо рта президента. О нет, тихо пробормотал Эдуард Владленович. Он тоже здесь. Боец и Тесса не шевелились. Никита плавно поднялся и медленно отступил к ним. Ягуар не слышной тенью замер у выхода. Профессор Штерн тихо попятился и скрылся за грудой старых ящиков. На кого вы работаете? завопил Кривоносов. Кто вам платит? Кто за всем этим стоит? Сладкий яд Лишь улыбнулась. "Тот, о ком ты давно забыл", ответила она. "Но у твоих врагов память куда лучше. Я заплачу вам больше". "Дело тут не в деньгах", покачала головой отравительница. "Мы просто делаем, что должны. А теперь стой смирно, и все закончится очень быстро". Пол начал покрываться тонкой коркой льда. Вскоре вверх полезли тонкие сосульки сталагмиты. Они быстро росли, становились толще. Сладкий яд кокетливо приподняла подол. Ее бедро охватывал широкий кожаный браслет, на котором, как на патронташе, поблёскивало множество длинных тонких игл. Никита хорошо знал, что это такое. Отравительница вытянула иглу и зажала ее в зубах. Еще несколько зажала в левой руке. Что вы встали, крикнул Кривоносов. Убейте ее!» Тут же сыгрохотали выстрелы. Сладкий яд пригнулась и отскочила в сторону. Никита развернулся, готовясь дать стрекача, но ягуар по-прежнему блокировал выход. Никто отсюда не уйдет!» — прорычал он, выпуская когти. Боец подхватил с пола свое ружье и наставил его на метаморфа. Ягуар расхохотался. Ах, уж не думаешь ли ты напугать меня этой игрушкой, воскликнул он. Да ни одна сеть меня не удержит. Вдруг он резко дернулся и замолк, выпучив глаза, а затем издал протяжный вой. На его спине стремительно выросла огромная глыба льда. Не удержавшись на ногах, ягуар повалился вперед и заскользил на животе по обледеневшему полу. Он молотил руками и ногами, напоминая взбесившуюся черепаху. А из дверей шагнул холод. Никита сразу понял, что это он, хоть ни разу его не встречал. Перед ним стоял высокий, широкоплечий мужчина лет тридцати с коротко стриженными серебристо-белыми волосами. Холод вскинул руку, и ребят схватило морозом. Никита резко подался назад, повалив остальных, только это и спасло их от обледенения. А в зале в это время творилось нечто невообразимое. Выстрелы грохотали не переставая. Сладкий яд насилось по ящикам и контейнерам, ловко перескакивая через стальные балки. Она крутанула сальто в воздухе и выхватила изо рта иглу. Приземлившись в центре павильона, она метнула ее в Кривоносова. Эдуард вцепился в подвернувшегося Каменецкого и закрылся им словно щитом. Отравленная игла вошла в бок шефа охраны, и тот издал громкий вопль. Кривоносов оттолкнул его от себя и бросился к одной из дверей. Сладкий яд взмахнула еще одной иглой, но Анжелика, подкравшись сзади, схватила ее за руку и резко вывернула. Иглы со звоном рассыпались по ледяному полу. Сладкий яд с разворота ударила ее в челюсть. Анжелика устояла и ударила в ответ. Каменецкий выдернул иглу из своего тела и с ужасом уставился на нее. Он хотел закричать, но не смог. Яд уже начал действовать. Глава отдела безопасности Экстрополиса рухнул на пол. Его глаза закатились. Слой льда на полу стал толще. Кривоносов поскользнулся у самого выхода и рухнул во весь рост. Холод мрачно улыбаясь двинулся к нему. Казалось, он решил поиграть со своей жертвой. Один из охранников встал у него на пути. "Стоять!" рявкнул он, вскидывая винтовку. Холод только взглянул в его сторону, и несчастный секьюрити не успел даже вскрикнуть. Сверкающая глыба льда, только что бывшая человеком, рухнула на скользкий пол и разлетелась на сотни осколков. "Бежим!" крикнул боец. Остальные будто опомнились, все трое бросились к выходу. "Нет", спокойно произнес Холод. "Ноги ребят тут же примерзли к полу. Тесса едва не упала. Никита успел обхватить ее за плечи. "И до вас очередь дойдет», — усмехнулся метаморф. Профессор Штерн выбежал из-за груды ящиков, где прятался все это время, и быстро засеменил к одной из дверей. Анжелика дралась с отравительницей, ягуар бился внутри, сковавший его ледяной глыбы, но ему не удавалось вырваться. Холод подошел к Кривоносову и ногой перевернул его на спину. Эдуард тихонько заскулил от страха. Никита силился оторвать ноги от пола, но его кроссовки словно приросли ко льду. Боец резко дернул ногу вверх, и его ботинок лопнул, а подошва осталась на льду. «Разуваемся», — шепнул Никита Тесси. Оба принялись торопливо развязывать шнурки. Анжелика с силой треснула отравительницу. Та отлетела, врезалась в груду ящиков и взвыла от ярости. Штерн уже почти добрался до двери. Холод склонился над Эдуардом Кривоносовым и тихо произнес. "Привет тебе от балок". Эдуард в ужасе выпучил глаза. Никита выскочил из кроссовок и едва не подпрыгнул на месте, стоять босиком на льду занятия приятных. В этот момент помещение сотряс Жуткий, нечеловеческий рев. У Никиты волосы встали дыбом. Остальные, похоже, испытали те же ощущения. Профессор Штерн так резко затормозил у выхода, что едва не упал. Навстречу ему в зал вползло нечто, чему сложно было подобрать определение. В полумраке Никита разглядел высокую плотную массу с постоянно меняющимися очертаниями. Существо почти на две головы возвышалось над штерном. Оно снова издало ужасный вопль, размахнулось, вытянувшимся из общей массы щупальцем и хлопнуло по старику. Видимо, удар был значительно мощнее, чем казалось со стороны. Штерн вылетел на улицу, словно пушечное ядро, проломив собой ржавую стену павильона. ГИДЕОН монстр ступил на ледяной пол и быстро заскользил в центр зала Анжелика и сладкий яд хором завизжали гидеон мчался прямо на них боец босиком шагнул на лед, поднимая ружье, но гидеон резко выбросил вперед одно из черных извивающихся щупалец выстрелить боец не успел щупальце оторвало его от пола и впечатало в стену на высоте почти четырех метров — От удара парень выронил ружье, на у стены ящики. Сам же боец застрял в пробитой дыре и повис. Монстр обернулся к остальным. На короткий миг его осветил луч фонаря. Зрелище было не для слабонервных. Среди скопления постоянно извивающихся щупалец угадывался вполне человеческий силуэт с мощным мускулистым торсом передвигающимся на двух ногах. Кажется, монстр был весь покрыт слизью, но большего никому рассмотреть не удалось. Холод вскинул обе руки и шагнул ему навстречу. Послышался звук, словно сотни стеклянных кристаллов терлись один о другой. Почуяв смертельный холод, монстр сжался, словно пружина, а затем взмыл вверх. Он присосался к потолку, растекся по нему, заскользил к черной дыре в крыше и быстро выскользнул наружу. Эдуард Кривоносов бросился прочь из павильона. Холод ринулся за ним, но на его пути оказались Никита и Тесса. Метаморф вскинул руку, Никита выстрелил быстрее. Злодей отшатнулся и с изумлением уставился на дротик с усыпляющим веществом, торчащий из его груди. Из последних сил Холод швырнул в ребят ледяным зарядом, но он уже падал на пол, поэтому удар ушел в сторону. Волна ледяного воздуха прошла между Анжеликой и отравительницей и обрушилась на охранника, который пытался сбежать. Через миг его обледеневшая статуя с грохотом покатилась по скользкому полу. А холод уже спал. Сладкий яд яростно взвизгнула и ударила Анжелику ногой под коленку. Секретарша грохнулась на груду ящиков и отлетела в сторону. Сладкий яд с иглами в руках повернулась к ребятам. Тесса метнулась к ящикам, схватила ружье бойца и почти сразу прицелилась и выстрелила. Сложенная сеть из прочного нейлона мигом захлестнула злодейку и уронила ее на пол. Сладкий яд с стошными воплями начала извиваться, пытаясь освободиться от пут. В этот момент боец наконец сумел отцепиться от стены и спрыгнул вниз. Трое друзей, не разбирая дороги, бросились к выходу. Никита несся впереди, периодически срываясь на бег на четырех конечностях. Они вылетели из павильона на заросшую площадь и остановились на миг, чтобы отдышаться. "Господи", выдохнул боец. "Я думал, мы не выберемся оттуда живыми". "А еще ничего не кончилось", сказала Тесса. "Смотрите". Она показала на заостренный купол павильона, возвышающийся над черными деревьями. По крыше скользило большое темное пятно. Во все стороны от него отходили длинные щупальца, с их помощью монстр цеплялся за выступы кровли, Гидеон спускался вниз. Вскоре послышался влажный шлепок. Чудовище спрыгнуло на землю, а затем громко затрещали ветви деревьев. Гидеон быстро приближался. "Бежим", крикнул Никита. Они понеслись сквозь кусты, раздирая в клочья одежду. На бегу никита обернулся, гидеон легко их нагонял. Он был уже в каких-то 3 метрах за спиной бойца, который бежал позади всех. Вне себя от ужаса ребята выскочили на улицу сквозь дыру в ограде старого зоопарка и побежали по дороге. В такое позднее время в этой части города почти не было машин, лишь водитель маршрутки остановился у торгового киоска, чтобы купить сигареты, и выходя, даже не заглушил двигатель. Недолго думая, тесса запрыгнула на водительское место, и нажала кнопку открывания дверей. Мальчишки ввалились в салон. Тесса тут же вдавила педаль газа в пол, и микроавтобус сорвался с места. "Эй!" возмущенно заорал водитель, роняя пачку сигарет. "Какого черта?» Тут из-за угла ближайшего здания показался Гидеон и бросился за автобусом. Водитель завопил от страха и с места нырнул в окно киоска, перепугав продавщицу. Маршрутка, визжа по крышками, неслась по ночной улице, Еда он не отставал. Монстр преследовал ребят гигантскими прыжками, помогая себе щупальцами и не думал уставать или отставать. Никита и боец вздреслись в пустом салоне, цепляясь за спинки кресел. "Что он к нам привязался?" крикнул Никита. "Что мы ему сделали?" Кто знает, прокричал в ответ боец. Может, он просто запомнил нас и решил сожрать знак благодарности за свое спасение. Хороша благодарность, Никита оглянулся назад. В этот момент Гидеон взмыл над дорогой, а затем микроавтобус содрогнулся от мощного удара. Крыша салона вмялась под тяжестью твари. Маршрутку Так бросила к обочине, что Тесса едва удержала руль и с трудом выровняла движение. Это плохо кончится, выдохнул Никита. Шерсть на нем уже исчезла, и сейчас он снова выглядел как обычный подросток. Окно в боковой стене салона лопнуло, и внутрь скользнуло тонкое извивающееся щупальце черного цвета. Оно обвелось вокруг шеи бойца и потянуло парня наружу. Стреляй у него, завопил боец, цепляясь руками за спинки и подлокотники сидений. Из чего? крикнул перепуганный Никита. Мы все потеряли. Бойца резко дернуло. Он выпустил спинку кресла и врезался спиной в стену салона. Еще немного, и его выдернет наружу. Никита вырвал из потолка один из поручней и ударил им по щупальцу. С крыши салона донесся утробный вой. Отросток... Мигом отпустил бойца и выскользнул из салона. Но тут же треснуло стекло в другом окне. Новая щупальца влезла в автобус, обвила Никиту за пояс и резко дернула. Парня притиснула к стене, а затем потащила вверх через окно. Легостаев выпустил когти и полоснул по щупальцу. На ощупь оно напоминало холодную сырую рыбу. Отросток тут же исчез, а парень свалился на пол. Тесса гнала автобус вдоль набережной. За окнами мелькали яхты, покачивающиеся на черной воде залива. Гидеон подозрительно затих. Мальчишки напряженно смотрели вверх. На крыше что-то грохнуло, а затем появились новые вмятины. Судя по ним, монстр пробирался к кабине водителя. "Тесса!" крикнул Никита. "Он идет к тебе!" "Что?" перепугалась Тесса. Как нам от него избавиться, прокричал боец. "Я знаю, как", завопила в ответ Тесса. Она ударила по приборной панели, и двери микроавтобуса распахнулись на ходу. "Дайте мне какую-нибудь палку по длиннее", крикнула девушка. Никита посмотрела задаченно, но без разговоров протянул ей отломленный поручень. Как только по лобовому стеклу зашарили щупальца, Тесса уперла один конец трубки в сиденье, а другой в педаль газа. «Будьте готовы!» — крикнула она. "К чему?" напрягся Никита. "К этому". Тесса резко вывернула руль в бок и бросилась к дверце. Автобус несся прямо на ограждение набережной. Тесса на ходу выпрыгнула из машины. Никита скакнул следом за ней, боец выскочил пару секунд спустя. Все шлепнулись на газон и покатились по траве. А маршрутка с ползущим по ней гидеоном Проломило каменное ограждение и с высоты в почти пять метров рухнуло в залив. Поднялся целый столб брызг. Ребята вскочили с газона и подбежали к пролому. На их глазах микроавтобус ушел под воду. На черной поверхности расходились большие круги. Где не было видно. В нескольких метрах от ребят гуляли два молодых парня с крупной собакой. Все случилось у них на глазах. Оба свесились через перила и тоже смотрели на воду, возбужденно переговариваясь. "Надеюсь, он не выплывет", произнес боец. "Он крепкий, сами видели", возразил Никита. "А вдруг он плавать не умеет?" с надеждой сказала Тесса. "В любом случае, нам пора уходить. Темно, конечно, но вдруг эти девчонки нас разглядят". "Верно", согласился боец. И три странных подростка, покрытые ссадинами и ушибами, зашлепали босыми ногами по каменной мостовой. Ты это видел? взбудораженно воскликнул один из парней, повисших на перилах. Какая авария! Жаль, я не держал телефон наготове, крикнул второй. Такой видеоролик получился бы, все бы обзавидовались. Да, жалко, сразу не сообразили, согласился его приятель. Собака лохматая смешная дворняга носилась вокруг, заливаясь громким лаем. Ей тоже хотелось посмотреть, но парни не обращали на нее внимания, они не сводили глаз с воды. Вдруг один заметил что-то странное неподалеку от места крушения. В нескольких метрах от них из воды вынырнул полуголый человек. Он вцепился руками в каменную кладку набережной и начал карабкаться наверх, постепенно вытягивая себя из воды. Владелец собаки пихнул друга в бок. Тот недовольно обернулся, но тут и сам увидел странного незнакомца. Он был очень высоким и мускулистым. Вскоре мужчина взобрался на самый верх и перелез через перила. "Эй, мужик!" окликнул его один из парней. А не холодно вам купаться в такое время". Мужчина повернулся к ним и замер. В полумраке они не могли разглядеть его лица. "Нет, все в порядке". Хрипло, произнес он. — С некоторых пор я не ощущаю перепада температур. А здесь маршрутка в залив упала. Да неужели? Надо же, какое несчастье. Он хотел приблизиться, но собака вдруг зарычала, не подпуская его к своему хозяину. Незнакомец остановился. В другой раз. произнес он, взглянул на щикиневшуюся собаку и плотоядно улыбнулся. Как вы думаете, он выжил? нервно спросил боец, когда они добежали до конца улицы. Дальше начинался район ночных клубов. Хочешь вернуться и посмотреть? тихо поинтересовался Никита. У меня что-то нет особого желания. Узнаем обо всем позже из новостей, согласился боец. Он взглянул на Тессу. Ее всю трясло мелкой дрожью. «Замерзла? Нет, просто переволновалась призналась Тесса, обнимая руками худенькие плечи. Мы хладостойкие. Мерзнем, если только совсем дубняк. В этом Никита давно успел убедиться на собственном опыте. Сейчас он стоял босыми ногами на холодном асфальте и не ощущал никакого дискомфорта. Здорово ты придумала с автобусом, восхищенно произнес боец. Импровизировала на ходу, улыбнулась Тесса. Она снова поёжилась. Ладно, пора прощаться, мне уже давно пора быть дома. Но Никита видел, как она украдкой бросила взгляд на переливающуюся неоновыми огнями вывеску нового ночного клуба Кошачий глаз. Может, тебя проводить? предложил боец. Нет, спасибо, сказала Тесса. Сама доберусь, тут недалеко. К тому же, не хочу, чтобы вас увидели оборотни. Возникнет много вопросов. Так что, до свидания, мальчики. Пока. В один голос ответили мальчишки. Тесса улыбнулась обоим на прощание и поспешила в сторону ночного клуба. Боец виновато посмотрел на притихшего Никиту. "А мы в кино недавно ходили", признался он. Тесса мне действительно очень нравится. А ты точно не взбесишься?" Все нормально", отмахнулся Никита. "Главное, чтобы она сама не возражала". "Хорошо. С облегчением вздохнул боец. Раз все так удачно разрешилось мне, тоже пора домой. Наш сегодняшний поход, возможно, не увенчался успехом, но хорошо, что сами живы остались. Если монстр выжил, повторим охоту. Никита смерил его угрюмым взглядом. Об этом завтра подумаем, сказал он. Сейчас у меня голова уже ничего не соображает. Все, разбегаемся.